Тверская улица, дом 6, Савинское подворье, Ханжонков и компания и сдвинутый дом. Архиерейский дом построен в 1907 году в распространенном тогда в Москве ложно-русском стиле по проекту архитектора Кузнецова. Здание предназначалось для подворья Звенигородского Савинно-Сторожевского монастыря. Само подворье возникло здесь ещё в 1651 году по указу царя Алексея Михайловича. Через 3 года, в 1654 году, монастырь прикупил к подворью ещё и три соседних двора. Известно, что первые каменные постройки, церковь с кельями, возникли на этом участке в последней трети XVII века. Церковь Воскресения Христова имела два предела — в честь иконы Божьей Матери и всех скорбящих радость и во имя преподобного Саввы Старожевского. С 1799 года подворье служило местом пребывания викарьев Московской епархии, дмитровских и можайских епископов. Немало паломников приходило на подворье, чтобы поклониться находившейся в домовом храме иконе XVII века преподобного Савы Сторожевского, имевшей следующую надпись на доске у киота. Сия икона была поставлена над самым местом могилы, в коей святые мощи угодника Божия покоились 245 лет. Среди почитаемых святынь были и 56 частиц святых мощей, находившихся в деревянном киоте, и 49 частиц, вложенных в иконо. Одно из тех важных дел, которому насельники подворья отдавали свои силы, была забота о сиротах. Здесь, с начала 1900-х годов, под эгидой московского иерархиального общества святителя Алексея Существовало братство прозрения и воспитания бесприютных и нравственно покинутых детей. В церковно-приходской школе занималось до 30 ребят. Была устроена и своя переплётная мастерская, в которой мальчиков учили этому ремеслу. Благие дела требовали немало затрат, часть которых и призван был компенсировать новый архиерейский дом. Он строился как доходный На первых двух этажах и в подвале должны были находиться магазины и конторы, а на верхних этажах квартиры, сдаваемые в наём. При закладке фундамента дома было обнаружено старинное кладбище. Во дворе дома Савинского подворье по Тверской улице при сломке здания и выемке земли вырыто 100 человеческих скелетов. На одной из вырытых здесь же надгробных плит имелась надпись на древнеславянском языке. На этом месте в царствование Алексея Михайловича был Воскресенский монастырь с кладбищем при нём, писали Московские ведомости в 1903 году. Вскоре после постройки здания одно из первых, справило здесь на Васильевье редакция иллюстрированного журнала Душеполезное чтение. Несмотря на то, что среди авторов издания были весьма солидные люди, представители московского духовенства, он приобрёл завидную популярность среди самых разных слоёв населения. А о товарах, продаваемых в магазинах архиерейского дома, ходили разные мнения. Так архитектор Бондаренко сетовал: "В начале 90-х годов Открылся на Тверской в доме Савинского подворье японский магазин, где продавался товар невысокого качества, далёкий от подлинного японского искусства. Веера, шарфы, шторы из бусинок и камыша, лаковые изделия были для Москвы новым явлением, культивирующим дурной вкус. Возможно, что этот магазин был маскировкой для шпионов, каких засылала Япония Перед русско-японской войной 1904 года. Ну что ж, точка зрения интересная, тем более что прецедент подобный существует. Известная немецкая фирма Зингер буквально наводнила Россию своими мастерскими по ремонту швейных машин накануне Первой мировой войны. Как потом оказалось, сотрудники Зингера ещё и шпионили, а главный резидент сидел в Петербурге на Невском проспекте в знаменитом доме Зингера. В 1908 году в одной из квартир дома поселился Александра Алексеевич Ханжонков, участник русско-японской войны, потомственный казак и будущий выдающийся деятель отечественной кинематографии. Во дворе дома он организовал съёмочный павильон акционерного общества Ханжонков и компания. Но разрешение на строительство киноателье Ханжонков получил не сразу. Местный архиерей с подозрением отнесся к цели предпринимателя. Не слишком ли греховное дело? Тогда Хан Джонков уговорил его прийти хотя бы на один киносеанс. Священнослужитель с удовольствием посмотрел детский фильм «Нил ночью» и другие кинообозрения, после чего дал согласие. Крыша павильона была стеклянной, а потому летом превращалась в огромную теплицу. Жара была несусветная, неудивительно, что спустя два года павильон сгорел. По легенде, посетив однажды в молодости в Ростове-на-Дону синематограф, Ханжонков навсегда решил связать свою судьбу с кино. Поэтому, получив выходное пособие, полагавшееся после военной службы, в сумме пяти тысяч рублей, он сразу же пустил его на закупку фильмов во Франции. Не обошлось и без обмана. Дело в том, что сперва Ханжонков решил приобрести проекционный аппарат для кинопоказа, для чего отправился в лавочку братьев Пате, располагавшуюся на Тверском в доме Бахрушиных. Там он познакомился с французом Эмилем Ошем, набившимся в компаньоны и нарисовавшим захватывающие перспективы перед малоопытным ещё Ханжонковым. Ош предложил скинуть по 5.000 руб., поехать в Париж и накупить там кинолент для проката в России. Но скинулся один Ханжонков. Выяснилось это уже в поезде по пути во Францию. Тогда он рискнул взять фильмы в кредит. Вернувшись в Москву, Ханжонков сумел всё реализовать и рассчитаться. Впоследствии он не раз прибегал к такому методу. Тот самый детский фильм "Нил ночью" Также было взяться им на реализацию у англичан и с успехом продан в России гигантским тиражом порядка 100 копий. Таким же образом, заняв в очередной раз денег, Ханжонков и открыл в Саввинском подворье свою фирму Ханжонков и компания. целью которой было производство и торговля кинематографическими лентами, волшебными фонарями, туманными картинами, различными машинами и приборами и другими товарами для фабрикации всех этих предметов. По сути, это было первое российское предприятие по производству кинофильмов. В подвале архирейского дома Ханжонков организовал лабораторию для монтажа русскоязычных титров к зарубежным фильмам, чего не имели его конкуренты. К 1907 году им было получено высочайшее императорское разрешение на съёмки обороны Севастополя. Все морские и батальные сцены фильма он режиссировал лично, бесстрашно управляя многотысячной массойкой. Реквизит и амбундирование для съёмок были предоставлены бесплатно по причине патриотического подтекста ленты, ставшей первым полноматражным кинофильмом в России. Вот как писала московская газета Утро России в августе 1911 года. Вчера в Кремле производились снимки для кинематографа Предпринимателем этого предприятия является Ясаул Ханжонков, получивший разрешение на производство ряда снимков в Кремле для картин исторического содержания. Современники запомнили Ханжонкова на редкость корректным, мягким и остроумным человеком. Актёр и режиссёр Иван Перестиани, будущий постановщик Красных Зиволят, также открытый Ханжонковым, так вспоминает атмосферу, царившую на съёмочной площадке. Выпуск каждой картины был общей радостью, и дружелюбие в производстве было таким светлым и чарующим, что я буквально не верил глазам и ушам. Могу с гордостью засвидетельствовать, что рубли, платившиеся весьма щедро, пыли где-то далеко на заднем плане. Разговоров о них не вели, в главу дела их не ставили, и никто им не молился, равно как никто не шептался по углам, и никто не злословил друг о друге. Современников поражали фантастическая работоспособность и предпринимательский дар Ханжонкова. Его умение привлекать людей в те проекты, которыми пренебрегали конкуренты, а их было немало. В том же Савинском подворье по соседству работала масса прокатных контор: "Глобус" Абрама Гехтмана, контора Осипова, контора общества "Гоман", французская фирма "Эклер" и даже "Наполеон" со своим киноматографом. Можно сказать, что в те годы в архиерейском доме на Тверской был штаб по развитию российской кинематографии. А ведь фильмы тогда покупали рулонами, как ткани. Метр пленки стоил от 45 до 75 копеек. Ханжонкову удалось оставить конкурирующие фирмы далеко позади. Годовая прибыль его компании к началу Первой мировой войны превышала 150 тысяч рублей. К 1917 году он уже стал известным киномагнатом, владевшим своей кинофабрикой павильонами и штатом работников. Капитал его акционерного общества составлял 2 млн рублей серебром. На Триумфальной площади в 1913 году открылся самый большой в стране электротеатр Ханжонкова. В советское время Москва В 1912 году он создал объединение кинопроизводителей и издавал два популярных журнала о проблемах кино. Ханжонкову принадлежало более трети всего кинопроката России. Векселя, подписанные им, учитывались во всём мире. Честному купеческому слову доверяли западные компаньоны, а русские банки открывали любые кредиты. Он собирал талантливых литераторов для написания сценариев. В научном отделе его компании работали учёные в качестве консультантов. Цвет его кинотруппы тех лет составляли Чердынин, Мазжухин, Холодная, Бауэр, Старевич, Кулишов и многие другие. А вот чего не хватало Ханжонкову, так это здоровья. Ещё во время русско-японской войны он заболел хроническим полиартритом. С годами ходить ему было все труднее, порой и к стыле не помогали. Его жизнь протекала в инвалидной коляске. И здесь большим подспорьем ему была супруга Антонина Николаевна Буторовская, также пробовавшая себя в режиссуре. Тем не менее энергия Ханжонкова била ключом. Он задумал основать в Крыму российский Голливуд. Только вот время выбрал неудачное. На дворе запахло революцией, но не побоялся. Рискнул открыть весной 1917 года в Ялте филиал своей фирмы. Власть в Крыму менялась, но кино любили смотреть при всяких режимах. Ханжонков умудрялся не только снимать новые ленты, но и получать прибыль, и всё это в условиях политической нестабильности, череватой для деятелей культуры всевозможными неожиданностями. Ну как тут не вспомнить сюжет фильма "Раба любви", действие которого разворачивается именно на юге России? Онец наступил, когда Красная армия добралась и до Ялты, и до Ханжонкова, а вся его кинопромышленность была национализирована. В 1920 году Ханжонковы покидают Россию, надеясь продолжить за границей свою кинематографическую деятельность. В 1922 году в немецком Баден-Бадене он занялся экспериментами по созданию звуковых фильмов, закончившимися его полным банкротством. В 1923 году неожиданно, как это не раз бывало с русскими эмигрантами, пришёл привет из Советского Союза. Большевики озаботились необходимостью создания собственной кинопромышленности. Отобрать-то фирму и киностудию они у Ханжонкова смогли. Но вот запустить это в работу никак не получалось. И Александр Алексеевич решает вернуться. Ханжонкова назначили заведующим производством в «Пролет кино», занимавшимся выпуском агитационных фильмов. А в 1926 году его же, как начальника, и посадили за растрату вместе со всей верхушкой «Пролет кино». Но чего взять со старого больного человека, у которого и так отняли все, что можно? Продержав несколько месяцев в тюрьме, Ханжонкова выпустили. Вместе со второй женой Верой Дмитриевной Поповой он уезжает в Ялту, туда, где мечтал создать свой Голливуд. О том, как бедно жил основатель российского кинематографа, рассказывает его письмо советскому киночиновнику Борису Шумятскому. Моё положение в моральном и в материальном отношении стало настолько невыносимо, что я решил сообратиться с просьбой помочь мне найти выход из такого. Прошу своим авторитетным словом поддержать мой труд и помочь мне войти в рабочую семью советской кинематографии полноправным её членом. Вне этого передо мной остаются лишь перспективы на дальнейшее ухудшение моего здоровья, вызываемого постоянной нуждой, и в конечном итоге смерть от недоедания, на которую я здесь оказался обречённым вместе со своей женой. Жалволся Ханжонков в 1934 году. В ответ ему дали персональную пенсию. Он так и жил в Крыму. Немецкая оккупация прошла у него на глазах, куда он мог эвакуироваться на инвалидной коляске. Скончался Ханжонков 26 сентября 1945 года в Ялте. Биография Ханжонкова не только крайне увлекательна, но и кинематографична. Она буквально ложится на киноплёнку. Будем надеяться, что отечественные кинодеятели в конце концов уделят внимание человеку, основавшему в нашей стране важнейшее из искусств. А монастырское подворье и братство закончили своё существование в 1922 году. Последним священником домовой церкви подворья был протоиерей Владимир Медведюк, расстрелянный в 1937 году. Он прославлен в Лике святых архиерейским собором Русской православной церкви в 2000 году. Что касается дальнейшей истории подворья, то это был первый сдвинутый дом в целой серии переездов зданий, затронувших улицу Горького в 1930-х годах. Здание состояло из нескольких строений, образующих внутренние дворы, соединённые арками. поэтому в плане оно напоминало цифру 8 и весило более 23 тысяч тонн. Для переезда использовали две 15-тонные лебедки. Фундамент здания превратили в огромную металлическую раму, стоявшую на специальных катках. Ночью 4 марта 1939 года начался переезд дома по заранее проложенным рельсам. Коммуникации не пришлось резать. Для этого в трубопроводы и кабели вставили гибкие раструбы, чтобы жильцы не почувствовали никаких неудобств. Да их и не хотели беспокоить. Многие безмятежно спали, так и не узнав, что перемещаются в московском пространстве вместе со своими кроватями и буфетами. А наиболее нервным гражданам сообщили иную, более позднюю дату переезда. Так что паники не было. Здание двигалось со скоростью 50 метров в час и за ночь переехало на новое место, освободив старое для вновь построенного сталинского дома на улице Горького по проекту архитектора Мордвинова. Против гостиницы Националь тоже снимается дом. Его также окружает маленький деловой заборчик. Ах, этот московский заборчик. Лишь только он появляется, как за ним творятся большие дела. Либо снимается в несколько дней старый дом, либо очень скоро и буйно вырастает новый. Вот так писал в те дни журнал Огонёк. Человек, организовавший переезд бывшего архирейского дома, это главный инженер треста по передвижке и разборке зданий Эммануил Матвеевич Гендель, крупнейший специалист в этой области. Коллеги называли его капитальным инженером и архитектурным передвижником. Чего он только не передвигал в различных городах Советского Союза за свою долгую жизнь, а прожил он 90 лет, скончавшись в 1994 году. До сих пор с теплотой вспоминают о нем в Самарканде, говоря спасибо за выпрямленные минареты Улукбега и Бибиханум. Сотни лет стояли эти памятники мировой архитектуры, постепенно теряя устойчивость и нагриняясь. И никто не решался их выпрямить, лишь Генделю удалось невозможное. За это ему подарили квартиру в Самарканде. Вот какой удивительный дом, сколько интереснейших историй людских судеб с ним связано. Очень жаль, что сегодня он не виден в Тверской. Как бы он украсил её нынешний фасад.